Глава 21 «По машинам!» Заорал пес, распихивая двоих рейдеров, неосторожно вставших на его пути. «Примерно пятнадцать муров, около тридцати пленных и пять ребятишек. Их нужно спасти любой ценой». «Где?» Поддерживаемый анимешкой из машины выглянул Свен. «По дороге расскажу». Опера запихнул его назад в кабину и запрыгнул следом. Рейдеры быстро погрузились в транспорт. Двигатели взревели, и колонна понеслась на перехват поезда. Железная дорога делала довольно большой крюк. Потом шла через мост и дальше уже убегала по полю в стап, где у муров, по словам Са, была их база. «Надо перехватить их до моста!» – орал рейдер, стараясь перекричать рев двигателя. «Там есть дома! Можно укрыться и перестрелять, муров! В поле догнать будет сложнее!» «А если вагон отцепить?» Орал в ответ шелест. «Люди в последнем, а мы обгоняем поезд. Будет время подготовиться». «Я отцеплю!» Крикнул заднего сиденья опер. «А поезд можно рвануть. Зачем отпускать врагов?» «Хороший план», — согласился пес. «Через квартал будет поворот. Оттуда прямая дорога в сторону моста. Пара километров всего. Поезд делает крюк, да и скорость поменьше нашей». Минут двадцать фора у нас есть. «Двадцать?» — хохотнул Опер. «Да за двадцать минут я тебе орбитальную станцию заминирую, успею кофе попить!» Пес был прав. Дорога вскоре повернула, и колонна на всей скорости понеслась к железнодорожному мосту. Машины резко затормозили, не доехав метров пятнадцать до обрыва. Поднявшаяся была пыль быстро оседала на землю, а люди уже горохом посыпались из транспорта. «Анимашка!» Принялся раздавать приказы Пёс. «Пули вон на ту крышу. Опер, бери взрывчатку и дуй на мост. Шелест, возьми пятерых рейдеров и укротись где-нибудь возле путей. Добить муров и помочь людям». «Как вагон тормозить будем?» – спросил Шелест. «Руками?» «Чем?» Пёс глянул на него, как на идиота. «Какими руками?» «Есть тросы. Прицепим к паре грузовиков. По местам!» Люди быстро разбежались. Свен поднялся с анимешкой на крышу, аргументируя выбор тем, что он может почувствовать муров, хотя на самом деле еще не совсем отошел от прошлого применения дара. Шелест выбрал бойцов покрупнее и бегом отправился устраивать засаду на пути поезда. Опер нагреб взрывчатки и убежал минировать мост. Пес, загрузившись в грузовик, махнул в отделе второго следовать за ним. Остальной транспорт отогнали подальше, за дамы и поставили так, чтобы с поезда их видно не было. Через десять минут прибежал с мыленного опера и пообещал, что взрывчатка заложена, и сработает как надо. Все улеглись на позициях, минуты потекли мучительно долго. Солнце раскаленным утеком висело над головами, ветра не было. В неподвижном воздухе висела звенящая гнетущая тишина. Даже птицы насекомых не было слышно. «Идет!» Крикнула с крыши дома анимешка. «На вагоне двое! Сверху сидят!» «Снимай их, как только тепловоз сравняется с грузовиками!» Крикнул в ответ пёс. «Опер, приготовься!» Шум дизельного двигателя приближался, отражаясь от стен домов. Гулка эхо стучала по ушам, давила на слух. Поэтому два быстрых выстрела из снайперской винтовки почти никто не услышал. «Опер, пошёл!» Заорал пёс. «Винт, топор, тросы!» Опер примерился и прыжком переместился точно между предпоследними и последними вагонами. Ему хватило нескольких секунд, чтобы расцепить их и таким же прыжком вернуться на исходную позицию. Через пару секунд свистнули разматывающиеся тросы. Борта вагона звякнули, когда их пробили толстые металлические горбуны. А поезд уже въезжал на мост. Машинист даже не заметил потерю. Примерно половине грохнул взрыв. Полотно моста вздыбилось, поезд подпрыгнул и рухнул вниз, ломая пути и увлекая неотцепленные вагоны с собой в быструю темную реку. Последний вагон скрежетал, но упрямо ехал вперед, прямо в раздевленную пасть провала на мосту. Грузовики тащили за ним, водилы жали на газ. Большие колеса поднимали тучи пыли, крутясь назад, но не могли остановить монотонный груз. Шелли с бойцами выскочил из кустов, как черт из табакерки и принялся кидать на рельсы ветки, какие-то железки и прочий мусор, что удалось найти неподалеку. Вагон замедлился, заехал на мост и остановился в паре метров от искореженного провала. Щелкнул выстрел. Замок слетел с боковой двери, а Шелли с редерами уже открывали тяжелую створку. Два мура с удивлением посмотрели на бойцов. Больше сделать они ничего не успели. Три длинные очереди буквально изрешитили их тела запрызгав все внутри вагона алой, густой кровью. Рейдеры во главе Шелестом, не останавливаясь, запрыгнули внутрь. Вновь раздались выстрелы, чей-то долгий крик, захлебнувшийся бульканем. Пару раз в борт что-то тяжело ударило, и наступила тишина. Взвизгнули шины джипов, резко затормозивших у моста. Прибежал пес с бойцами, держа оружие на изготовку. Подбежала анимешка в сопровождении уже вполне очухавшегося Свена, когда из вагона начали выходить испуганные и измождённые люди. Рейдеры принимали их сразу и отводили в сторонку. Пёс жадно всматривался в каждого нового пленника, но детей пока не видел. Наконец, в последнюю очередь, в проёме показались ребятишки. «Ванька!» Совсем по-детски тонким голосом свизгнул пёс и крепко обнял чумазого мальчуга на лет десяти. «Наконец-то я тебя нашёл!» «Пёс!» Бестеримона прервал сцену воссоединения семьи Шелест. «Успеешь наобниматься? С этими что делать?» Он вытолкнул из вагона два избитых и окровавленных тела, мешками рухнувшись серую пыль. Лица их были разбиты в кровь, глаза превратились в узкие щёлочки. У одного был сломан нос, сместившись в сторону. У второго была явно сломана рука. Кровь окрасила рукав в тёмный липкий цвет. «Этих мы допросим». Кровожадно оскалился пёс. «Мне есть о чём потолковать с этими уродами». Он кивнул Шелесту, подхватил ближайшего мора и потащил его в сторону от насыпи. Шелест посмотрел на Рейдера и, подхватив своего пленника, потащил того следом. Они отдалились от основных сил метров на тридцать и бросили муров на землю. Один заорал от боли, неудачно приземлившись на сломанную руку, но его вополем быстро оборвал пёс ударом тяжёлого ботинка. Мур потерял сознание и растянулся на желтоватой траве. Второй испуганно смотрел на мужчин, не понимая, сразу его убьют или помучают перед смертью. «На что, тварь?» Пёс присел возле мура и достал широкий нож. «Я внимательно слушаю». «Чего?» Пленник шмыгнул сломанным носом и сплюнул кровь. Вроде и так все понятно. Что это за люди? Вмешался Шелест. И откуда детишки? Не знаю я! Заверещал Мур, пытаясь отползти от грозного пса. Я просто конвоир, сопровождаю! Брешешь, падла. Шелест сильно ткнул кулаком в и так разбитую морду мужика. Тебя послушать? Так один ты белый и пушистый. Мур зарыдал, как базарная баба, и упал лицом в траву. Шелест переглянулся с псом и присел рядом. «Они все такие?» – спросил он. «Каких мы видели муров, так те хоть и уроды, но так себя не вели». «Сам не понимаю». Пожал плечами пес. «Может, и правда не при делах он?» «Мы все не при делах!» – внезапно произнес очухавшийся мур со сломанной рукой. «Все повязаны!» «Так, а этот чего верещит?» – спросил Шелест. «Сыкло, потому что...» Мужик изловчился и сильно пнул орущего товарища. «Заткнись, урод! Ты меня еще по дороге сюда выбесил!» Урод всхлипнул, снова шмыгнул носом, но, к счастью, послушался и затих. «А ты, я смотрю...» Пес повернулся к разговорчивому, поигрывая тусклым лезвием ножа. «Понимаешь, что происходит?» «А чего не понимать?» Усмехнулся тот, без страха глядя псом в глаза. «Все мы по краю ходим. Не внешники, так вы угомоните. Вопрос только времени». «Людишек на органы?» Пол утвердительно спросил рейдер. «Это понятно. А детишек-то куда вам?» «Как куда?» Мур удивленно посмотрел на него. Глаза расширились и стали почти как нормальные, только обширные отеки не давали раскрыться им еще шире. «На опыты! Ты как маленький, ей-богу!» «На какие опыты?» Зловеще спросил Шелест и встал на ноги. <къем> «Да на разные!» Сплюнул муры и поморщился от боли в руке. «Я не вникал. А куда нам это мясо? Те, что меньше 15 килограмм? Тех внешникам, остальных, как положено, на ферму!» Раздался четко различимый свист разрываемого воздуха. Мур хрюкнул и завалился на бок, дергая ногами и здоровой рукой. Из глазницы торчал нос Шелеста, почти по самую рукоять вошедший в череп мужика. «Рано ты его прибил», — поморщился пёс. «Хотя я сам еле сдержался». «Есть второй». Шелест твёрдой рукой поднял за шкирку мурай и встряхнул. У того лезгнули зубы, но орать он не стал. Этот не такой наглый. «Я всё расскажу!» Снова заверещал не такой наглый. «База у нас тут недалеко. Зона там раньше была». «Мы и так это знаем», — злобно оскалился пёс. «Давай подробнее. Сколько человек? Подходы к базе? Расположение бараков?» Мур оказался довольно осведомлённым. Он подробно рассказал, как лучше подобраться к зоне, где есть скрытые проходы, сколько людей на вышках и воротах, и как они вооружены. Звериный оскал помогал пленнику рассказывать подробно и связно, а окровавленный нож шелеста, который он достал из трупа и деловито вытирал о рукав куртки, не давал врать. Под конец рассказа Мур раздухарился настолько, что нарисовал на земле примерную карту расположения базы, бараков внутри и сторожевых вышек. Наверное, он не искренне думал, что его оставят в живых. Надежда его жила до последней черточки. Как только Мур замолчал, пес молча вспорол ему горло и отпренул назад, спасаясь от хлынувшей крови. Можек захрипел, схватился за горло, пару раз сдернулся и затих свалившись рядом с трупом товарища. «Что думаешь?» – спросил пёс, поднимаясь и вытирая нож о штанину. «Соврать не должен был. Слишком подробно всё расписывал». «А что тут думать?» – проворчал шелест, рассматривая корявый рисунок. «База небольшая, народу немного. Вооружение серьёзное, но можно подобраться вот тут». Он присел рядом с рисунком и прочертил короткую линию. Подумал минуту и прочертил еще одну, немного выше первой. «Согласен», – задумчиво произнес пес, рассматривая художество космонавта. «Пошли, обсудим еще с бойцами». «Да и опер твой, мужик головастый. Точно что-нибудь толковое придумает». закончил с допросом, пес поспешил в грузовик, где с анимешкой сидели дети. Влетев внутрь, он замер. «Сын». Его сын сидел на термотеновом сидении и уминал какую-то булку. Мазнул по нему взглядом и отвернулся. «Ванька, ты что это отца не признал?» Начал он. «Батька мой выпыря превратился и мать сожрал». Без эмоций, как там, по-взрослому ответил пацан. «А ты хоть на него и похож, но точно не он. Батя у меня светлее, да и шрам у него на брови». «Я докажу. Слушай». Рейдер подался вперёд. «Помнишь, тебе лет семь было. Ты ногу тогда распорол. Сказал нам с матерью, мол, с мальчишками играл и о доску ободрался. А сами вы тогда к михалычу за яблоками лазили». Пес застыл, сжав кулаки так, что кости затрещали. В грузовике повисла тяжёлая тишина, нарушаемая только чавканем мальчишки. «А ещё...» — голос Рейдера внезапно охрип. «В тот день ты принёс мне первого дрозда». Говорил, что птица его обронила, когда улетала. А я знал, что ты целый час гонялся за тем дроздом по всему огороду. Парень замер. Глаза, такие же серые, как у пса, расширились. «Ты...» Пацан вдруг затрясся. «Ты не мог этого знать. Мать никому не рассказывала, а я только ей». Вань. Пёс сделал шаг вперёд, но мальчишка вдруг вжался в угол, замахал руками. «Нет, не подходи, ты...» «Ты не мог выжить! Я сам видел, как ты... как ты мать убил!» В грузовик ворвался ледяной ветер, когда распахнулась дверь. На пороге стоял булгур. «Не дави на него!» Рейнер схватил пса за плечо. «Стаби объясним, что к чему, а пока надо валить отсюда!» Пёс медленно повернул голову. «Ты прав. Всё потом». Он посмотрел на ребёнка, который смотрел на него с ужасом. Анимашка обхватила пацана и прижала к себе. Всё, всё, успокойся. Скоро всё поймёшь. А пока ты в безопасности. Когда дверь захлопнулась, пёс рухнул на колени. Его тело сотрясали беззвучные спазмы. Булгур мрачно наблюдал, как могучие пальцы впиваются в металлический пол, оставляя кровавые полосы. «Кончай, командир!» – проговорил парень. «Ты же знал! Знал, что будет непросто! Дай ему и себе время!» А внутри девушка всё ещё прижимала к себе парнишку. Тот всхлипнул, уткнулся ей в груди и вдруг заговорил. «Они нас каким-то внешникам отдать хотели. Говорили, тем связь должны привести в обмен на нас. Тётенька, это война, да? На нас напали? Это как дедушка рассказывал, фашисты же?» Анимешка не нашла, что ответить, только погладила их вихростую голову. «Связь, говоришь, обещали?» Она задумалась. «Ну да», — всхлипнул Ванька. «Только я всё равно ничего не понял». «Ну, я слушал, внимательно слушал, что они говорят. Меня дед учил, что если война, надо партизанить. Мальчишкам проще. А что за газа не пустили, зелёный, вонючий? А потом все с ума сошли». Он сыпал вопросами, как из пульмёта. «Слушаем, ты уже не совсем на земле». Осторожно начала девушка. Глаза мальчишки загорелись азартом. «Меня инопланетяне похитили? Вот это круто!» «Да не гази Улыбнулась анимешка и принялась рассказывать, что такое «Стикс». Анимешка помолчала, вздохнула, собираясь с мыслями. Ванька смотрел на нее широко раскрытыми глазами, полными детского любопытства и страха. «Слушай внимательно, вы теперь в улье». Она обхватила второй рукой девчонку, что присела рядом. «Это не земля, хотя и похоже. Здесь кластеры, куски разных миров, которые постоянно перезагружаются». Она достала из кармана серый споран, показывая ребятам. Видите, это валюта тут добывается из заражённых. Тех, кто не смог стать иммунным. Воздух здесь пропитан спорами, они и заражают нас. Те, кто не смог бороться, становятся монстрами. Вроде того, кем стал твой отец. Ванька потянулся потрогать интересную неизвестную штуку. И девушка положила ему спорана в грязную ладошку. Живчик из этого делают. «Без него мы тут сдохнем. Но если переборщить, станешь квазом. Так же и с жемчугами и горохом». «А кто это?» – прошептал мальчик. «Полутварь». Её лицо стало серьёзным. Кожа серая, челюсть раздутая. Но хуже всего, когда разом теряет. Но большинство из квазов разумные и потешные. Хоть и жутко страшные с виду. В стабе увидите. Анимешка достала горошину. Это горох. Помогает развить дары улья. Особые способности, которые тут у всех проявляются. «Как суперсилы?» Загорелся Ванька. «А я летать смогу?» Типа того. Ухмыльнулась анимешка. «Но есть опасные. Нимфы, ментаты. А вот летунов не бывает. И ты сможешь дар обрести. Какой, не знай. Это знахарь сможет узнать». «А знахарь-то как врач?» Подала голос девчонкой. снайперша кивнула Голос её стал серьезнее. Запомните главное, внешники – это те, кто приходит из других миров. Они охотятся за нами, за нашими органами. а моры предатели, которые им помогают. Ванька кивнул, впитывая информацию. Вдруг его лицо исказилось от ужаса. А мама… мама бы тоже стала как папа? Анимешка потупила взгляд, ответа не последовало. Лишь спустя минуту она заговорила. «Скорее всего, да, но не плачь». Мы все тут лишь копии. Другие мы живём обычной жизнью там, на Земле. И тот дядька-пёс, он просто ещё одна копия твоего отца. В этот момент дверь распахнулась. Внутрь просунулась голова пса. Пора ехать. Анимашка обхватила Ваньку за плечи. Не бойся. И обернулась к командиру. Мальчишка про внешних говорил. Связь готовят с орбитой. Может, космонавтам скажем. У них там люди остались. Пес кивнул и исчез. Молодец. Она потрепала мальчишку по волосам. Ты, я думаю, очень поможешь своими знаниями одним очень хорошим детям.